Горбин стал умирать днём 22 декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через 2 дня Рождества. В особенности это тот блеск чувствовался в блеске паркетного пола в гостиной, натёртого совместными усилиями Анюты Николки и Лариосика безшумно шаркавших накануне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 Машляевский шевельнулся вот, в теплом шёпотом промолвил он: "Всё хорошо сделал командир. А Алёшка-то неудачно пристроил. Карась и Лёсик ничего к этому не добавили". Лёсик заморгал глазами, и лиловатые тени разлеглись у него на щеках. "А «Э, чёрт". Добавил ещё Машляевский, встал и покачиваясь, подобрался к двери. Потомас Донаэль со мне решительность повернулся, подмигнул на двери Елены. Слушайте, ребята, вы осматривайте, а то он пытался вышел в книжную, там его шаги замерли. Через некоторое время донёсся его голос и ещё какие-то странные, ноющие звуки из Николкиной комнаты. Плачет Никол Отчаянным голосом прошептал Ларёсик, вздохнул на цыпочках, подошёл к Елениной двери, наклонился к замочной скважине, но ничего не разглядел. Он беспомощно оглянулся на карася, стал делать ему знаки, беззвучно спрашивать. Карась подошёл к двери, помялся, но потом стукнул всё-таки тихонько несколько раз ногтем в дверь и негромко сказал «Елена Васильевна, а, Елена Васильевна, Ах, не бойтесь вы, донёсся глуховатый ленин голос из-за двери. Не входите. Карась отпрянул, и врёсь кто же. Они обернулись на свои места, на стулья под печкой с Ардамом и затихли. Делать турбиным и тем, кто с турбиными был тесно и кровно связан, в комнате Алексея было нечего. Там и так стало тесно от трёх мужчин. Это был тот золотаглазый медведь, другой молодой, бритой и стройный, больше похожий на гвардейца, чем на врача, и наконец третий, седой профессор. Его искусство открыло ему и Турбинской семье нерадостную весть сразу, как только он появился 16 декабря. Он всё понял и тогда рассказал, что у Турбина тиф.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 Не обладая искусством седого и доброго старика, можно было знать, что умирает доктор Алексей Турбин. Он лежал источая ещё жар, но жар уже зыбкий и непрочный, который вот-вот упадёт. И лицо его уже начало пропускать какие-то странные восковые оттенки, и нос его изменился, он тончел, и какая-то черта безнадёжности Вырисовывалось именно у горбинки носа, особенно ясно проступивший. Еленины ноги похолодели и стала ей туманна та склева в гнойном, камфорном, сытном воздухе спальни. Но это быстро прошло. Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем, и дышал он с присвистом.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 перенавалась и сейчас же вышла, но профессор ничего не стал больше делать. Он снял халат, вытер влажными ватными шарами руки и ещё раз посмотрел в лицо турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губ и носа. "Безнадёжен", очень тихо сказал на ухо бритому профессору. Вы, доктор Брадович, оставайтесь возле него. Камфору, спросил Брадович шёпотом. Да, да, да. По спринцу? Нет, глянул в окно, подумал. Сразу по 3 г и чаще. Он подумал, добавил. Вы мне протелефонируйте в случае несчастного исхода.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 а вечером дробящимися теплыми огнями зажигались в гостиной зеленые еловые ветви. Но ну, теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф все сбили и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки. Елена, прикрыв дверь в столовой, подошла к тумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла огонек в тяжелой цепной лампадке, висящая перед старой иконой в тяжёлом окладе. Когда огонёк созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом Богоматери превратился в золотой. Глаза её стали приветливыми. Голова, наклонённая на бок, глядела на Елену. В двух квадратах окон стоял белый декабрьский беззвучный день. В углу зыбкий язычок огня устроил педагог, предпраздничный вечер. Елена слезла со стола, сбросила с плеч платок и опустилась на колени. Она сдвинула край ковра, освободила себе площадь глянцевитого паркета и молча положила первый земной поклон. В столовой прошёл Мыслаевский, за ним Никола с поблёкшими веками. Они побывали в комнате Турбина Николка, вернувшись в столовую, сказал собеседникам: "Помирает, набрал воздуха". "Вот что", заговорил Мышлаевский. "Не позвать ли священника? А, Никол, что ж ему так-то? Без покаяния лени нужно", сказать испуганно ответил Николка. "Как же без неё? И ещё с ней что-нибудь сделается. А что доктор говорит?", спросил Карась. на да что тут говорить, говорить более нечего, просепел Мышлаевский. Они долго тревожно шептались, и слышно было, как вздыхал бледный от уманенный Лариосик. Ещё раз ходили к доктору Брадовичу.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 Може, у меня нет и не будет, это я понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю, а теперь и старшего отнимаешь. За что? Как мы будем вдвоём с Николаем? Посмотри, что делает с кругом ты, посмотри. Мать-заступница. Не уж-то ж не жалишься. Может быть, мы люди и плохие. Но за что же так карать? Она опять поклонилась и жадно коснулась льбом пола, перекрестилась и вновь, простирая руки, стала просить на тебя, одна надежда, причистая дева, на тебя, умоли сына своего, умоли Господа Бога, чтоб послал чудо. Шепот Елены стал страстным, она сбивалась в словах, но речь ее была непрерывно, шла потоком. Она все чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтобы сбить назад выскочившую землю.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 и больше не поднималась. По всей квартире сухим ветром пронеслась тревога. На цепочках через столовую пробежал кто-то. Ещё кто-то подцарапался в дверь, возник шёпот: "Елена, Елена, Елена". Елена вытирает тыльной ладонью холодный скользкий лоб, отбрасывая прядь, подняла взгляд перед собой слепо, как декарка.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 Глянул свет Очень слабым голосом Сиплым и тонким Он сказал «Кризис, Бородович, Что? Выживу? Ага! Карась В трясущихся руках Держал лампу, и она освещала В давленной постели Комья простынь с серыми тенями В складках. Бритый врач